Начинающаяся на площади конфедерации улица Ашо-Машеля была длиннющей. Тянулась с востока на запад через весь Унигард, рассекая город на две части, и считалась главной. Не на всем протяжении, конечно, считалась, а примерно на две трети, потому что после парка западных скал, который улица также делила пополам, стоимость недвижимости от квартала к кварталу уменьшалась на четверть. А самый кончик Машеля даже днём не считался безопасным. Но это на Диком Западе. А вот у площади предприниматели буквально дрались за дома. Особенно за первые этажи, где так удобно располагались лавки знаменитых ювелиров, парфюмеров и портных. Дорогие магазины и не менее дорогие рестораны, бары, клубы, банки, представительства компаний и в том числе офис крупнейших газет. В центре города, в центре событий. Второй дом – «Кардонийская звезда». Третий – «Герметиконский вестник». Пятый – «Внегарские известия». Седьмой – «Новость». Три редакции занимали верхние этажи. Престиж тот же, аренда ниже. А вот богатый вестник, его владельцу принадлежали газеты и журналы еще в семи мирах «Герметикона», располагался на первом, гордо украшая витрины своим логотипом. И тем привлек внимание гнедела. Начинаем. Переделанный помощниками фургон открывался теперь в три стороны, и разбившиеся на двойки террористы оказались повсюду сразу. И выстрелы из гранатиров раззвучали залпом, мгновенно смешавшись с воплями, в которых читались удивление, страх, боль, ужас. А ночные сумерки, слегка подсвеченные уличными фонарями, окрасились огненными всполохами, разноцветными вспышками, поскольку стреляли террористы разными алхимическими смесями. Четверо помощников, прикрывающие вожаков вверх и вниз по улице, били по людям. По гулякам, что затянули празднование первого дня выставки и на свою беду оказались на машине. Поджигали оранжевые спички, швыряли заряды в стены, в фургоны, автомобили. Сели панику. А вот шо и вот-то использовали другие боеприпасы, маркированные голубым. И хлобастые, похожие на гранаты снаряды, Легко пробивали толстые витринные стекла, лишь тогда взрывались, наполняя помещение страшной своей начинкой. Печь. Вот что стал напоминать дом уже через несколько секунд. а первый этаж распахнутую топку, в которой бесилось обретшее свободу пламя. Восемь гранат огнедел, расстрелял за 16 секунд. Шо специально отстал и продолжил работать, пока лаверак перезаряжал оружие. Отлично. Трупы, аура страха, но главное — пожар. Величественный пожар, возникший за секунды, за мгновение Огонь очистит, — прошептал Отто. — Огонь изменит. Герметиконский вестник трещал сухим поленом. Добавлять первому этажу не имело смысла, а потому Лаирак и Шо расстреляли несколько верхних окон и меньше чем через минуту пятиэтажный дом пылал до самой крыши. Пылал голубым алхимическим огнем. А вокруг визжали оранжевые спички. Какая красота! Жар бил в лицо, но вот ты не отступал. Продолжал стоять в пяти шагах от погибающего здания и зачарованно улыбался не в силах отвести взгляд от дела своих рук. Совершенство! Уходим! Свистки полицейских, пожарный колокол вопли... Кто-то бежит прочь, кто-то помогает горящим людям. Паника. Попытки что-то сделать. Паника. Совершенство. От оранжевого мутит. Спички ведь не только горят, они еще и воняют, перебиваясь запахом жареной плоти аромат зажигательной смеси. И еще они орут. Мутит. И шо? Начинает разряжать брандер в окна соседнего дома. Просто для того, чтобы отвлечься от оранжевого.